Деревня Ковали. Крутов. Шёл 7 час вечера, когда Крутов свернулся с Смоленской трассы, проехал Литошники, Гостиловку, пересек железнодорожные пути и остановил машину на площади у Жуковского вокзала. Не потому, что захотел полюбоваться архитектурными красотами райцентра, а потому что ему пришлось остановиться. Жуковка Встретил его странный молчаливый демонстрацией, в которой участвовало по меньшей мере 500 человек. Процессия, ведомая седым мужчиной с траурным крепом на рукаве пиджака, медленно двигалась по дороге, собирая любопытных ребятишек и женщин. Пара милиционеров наблюдала за ней издали, но регулировать движение не пыталась. На лицах молодых ребят было написано молчаливое сочувствие и понимание. Круто выбрался из кабины, подошел к не густой толпе у вокзала, наблюдавшей за процессией, и тихо обратился к пожилой женщине со скромными глазами: "Что случилось, мать? Что за шествие?" Женщина не ответила, словно не услышала вопроса, зато её соседка, старуха лет 70, осемьявшая себя торопливыми крестами, обернулась к майору. Второй раз идут мил человек. Первый в мае прошли, когда девочку восьмиклассницу подружки убили. Так это похороны? Какие похороны? Чёрный марш, как говорят против этой разгульности прес туплённости разгула преступности догадался Крутов. Её её закивала старуха, снова начиная креститься. Крутов продолжил расспросы и в результате узнал, что причиной марша стало убийство девятнадцатилетнего парня, приехавшего к родителям после окончания первого курса брянского машиностроительного института. Евгений Сергачёв отмечал с друзьями успешную сдачу сессии возле Жуковского дома отдыха на берегу Десны, когда к ним подошли четверо накачанных парней с бейсбольными битами, завязалась ссора, драка. Спортсмены похитили Сергачева и увезли с собой, мучили и стезали его пять дней, пока не забили до смерти. ни за что из спортивного интереса. Труп аккуратно закопали. Убийц удалось поймать. Четверых молодых парней, неплохих, кстати, спортсменов-футболистов в возрасте от 18 до 20 лет, и молодую женщину, оказавшуюся вожаком банды. В свои 22 года она была матерью троих детей и оказалась жестокой садисткой, по сути добившей Серга Чева. Как потом показало следствие, на счету банды числилось ещё два убийства и разбойные нападения на отдыхавших ветеранов в домах отдыха Брянской области. Процессия свернула к центральному проспекту Жуковки, собираясь провести митинг у здания местного отделения внутренних дел. Коротов задумчиво глядел ей вслед, и душу раздирали противоречивые чувства. С одной стороны он был рад возвращению, с другой огорчен и расстроен таким совпадением встречи с траурной процессией, встречей, а вдруг понял, что возвращается вовсе не домой, не в страну детства, а в другую страну, совершенно не похожую на прекрасные картины детства, живущие в памяти. 17 лет назад, когда он уезжал из Ковалей и из Жуковки людей ради спортивного интереса, не убивали. Так с растрёпанными чувствами, удивляя своей сентиментальности, Гротов и выехал из райцентра, решив не заезжать к дядьке Ивану, который жил недалеко от железной дороги. остро захотелось поскорее увидеть родные места, вдохнуть полузабытый запах родины и вспомнить молодость, что тоже, в общем-то, не было свойственно полковнику безопасности в расцвете сил, обладающему трезвым взглядом на жизнь и накопившему кое-какой жизненный опыт. 15 км от Жуковки до Фашни. Грутов преодолел за 20 минут, а вот оставшийся 3 до Ковалей ехал с щемящим чувством узнавания и ожидания. Знаком был каждый куст, каждое дерево, каждый поворот дороги. За мостом через Березину он и вовсе остановился, разглядывая уходящее вправо болото, где он когда-то собирал малину. В памяти всплыли строки Некрасова, И вот они опять, знакомые места, где жизнь отцов моих, бесплодная и пуста, текла среди перов, бессмысленного тщеславия, разврата грязного и мелкого тиранства. Егор усмехнулся невольно, мысленно произнося последние слова. Мелкого тиранства в жизни отца и деда было много, а вот насчёт перов и разврата чего не наблюдалось, того не наблюдалось. Зато хватало работы и беспросветной нужды. Дед с войны вернулся инвалидом и вынужден был хвататься за любую работу. Отец же пил по чёрному, хотя в сущности был человеком незлобивым и мягким. Умер он 2 года назад в возрасте 60 лет, почти вслед за дедом. Мать Крутова, переехав к родственникам по линии бабушки в Украину, пережила отца всего на 1 год. Зато бабка Аня в возрасте девяносто семи лет еще держалась молодцом. Егору в прошлом году удалось навестить ее и получить заряд бодрости и любви, в которых он подспудно нуждался, не признаваясь в этом даже самому себе. В кавалях же у него остались только двоюродные дядьки двое Осип и Василий, тетки трое Ксения, Валя и Фруза, и двоюродные сестры тоже трое Татьяна, Нина и ЛИДА. Татьяна и Нина имели собственные хозяйства и подрабатывали на полях бывшего колхоза Ленинский путь, теперь агрофирмы Медвежий угол. ЛИДА работала в Брянске и лишь приезжала по субботам и воскресеньям к матери. Сдерживая сердцебиение, Крутов подъехал к деревне, обогнав какого-то велосипедиста, незнакомую девушку в джинсах и футболке и притормозил на пригорке, глядя на панораму Ковалей. И вот дом, в котором он прожил без малого 18 лет, стоял вторым от дороги, на берегу небольшого пруда и с виду совсем не изменился. Оцинкованная крыша, светящаяся нежным янтарным блеском мансарда, стеклянная веранда, полускрытая яблонями Антоновка и штрифель, зеленые досчатые стены, антенна над крышей и за высоким в рост человека деревянным забором из ровных фигурных досок, кусты черемухи и сирени. Какими словами можно выразить чувство человека, вернувшегося домой после долгих странствий? не было этих слов и у крутова. Девушка на велосипеде проехала мимо, глянув на водителя с явным интересом, но мысли Егора были заняты другим, и на взгляд из-под густых длинных ресниц он не реагировал никак. Отпустил тормоз, тихо скатился с пригорка к дому. Я остановил машину у ворот, и тут же распахнулась дверь в сени, словно его здесь ждали, и на пороге возник дядька Осип, великан с круглой лысой головой и седыми усами, громадный и меднолицый, с хитрыми, вечно смеющимися глазами. Он был старше Крутова на 30 лет, однако выглядел гораздо моложе, несмотря на почти голую Голову батюшки светы, никак Егорша приехал. Пробасил он приближаясь и вытирая громадные руки о фартук, видно готовил ужин. Вспомнил наконец, бабка ксинья, оно мне с, оно мне с недавно тебя во сне видела, будто бежал ты по болоту голый, а за тобой какая-то девица невиданной красоты гналась. Грит, это Ян приедет непременно, видишь? Ты прикатил, но ну, проходи, проходи, чего застрял? Дом-то твой теперь. А я тут ужин в оганю. Они обнялись. От дядьки вкусно пахло дымом, стружками и жареным луком. Он обхватил крутово за пояс и приподнял от земли на метр, демонстрируя силу и хватку охотника на медведей. Судя по всему, силы в его руках не убавилось. Егор ещё помнил, как эти руки подбрасывали его мальчишку вверх на добрых 2 м и ухватившись за рога, шутя валили с ног быка. Топой племяж подтолкнул его к домку. Дядька, комната твоя стоит не тронутая. Аксинья кажен день молится за неё. А где она? К Фросе пошла за молоком. Круто вошёл в прохладные сени, где стояла кадка с колодезной водой, лежали дрова, а по стенам был развешан домашний инвентарь. Потом шагнул в дом, жадно разглядывая его убранство, не менявшееся из века в век. Справа стояла огромная русская печь с лежанкой, на которую он когда-то по вечерам в зимнюю пору любил читать приключения и фантастику. Коник напротив Скамья в виде длинного ящика с крышкой, стол с выскобленной до блеска столешницей, слева комната бабушки у ли покойницы, дальше горница на пол дома с телевизором в углу, сервантом, кроватью и столом с четырьмя стульями и за печью две спальни. Крайняя принадлежала ему, Егору Крутову. Не замечая сочувственного взгляда дядьки, полковник с неким внутренним трепетом вошёл в спальню и споткнулся, увидев на этажерке с книгами, которые он собирал в детстве, фотографию. Он и Наташа, обнявшись, стоят под яблоней. Этой фотографии было ровно 5 лет. "Ну ладно, ты давай устраивайся", прогудел сзади Осип. "А я пойду" Дела доделывать. Ужинать будем через полчаса, потом в баню. Я как знал, что ты приедешь, с утра и стопил. Или ты сначала желаешь в баню, а потом ужинать? Сначала в баню. Обрадовался Крутов. Жаль пива захватить не догадался. А чего улыбаешься? Или и пиво у тебя в холодильнике припрятано? А то, ухмыльнулся дядька, удаляясь на кухню. Местная, конечно, Дебрянская называется, но очень вкусная. Кстати, и севодер имеется, если вдруг захочешь опохмелиться. Кротов улыбнулся. Севодером местные мужики называли самогон, причем по многим параметрам он был качественнее государственной водки. Но, но Егор спиртное такого свирепого градуса не пользовал, позволял себе лишь пиво до да легкое вино. Надоюсь, встрел твоего дружка Мстислава Калиныча. продолжал осеп в озясью печки ничуть не изменился человек только важным стал а санистым крутов стягив с себя рубашку вышел из спальни с удивлённым видом учитель был в ковалях в жуковке я туда по делам ездил за семенами сидел он в автомобиле на вроде твоего с какими-то важными такими господами в костюмах и пригалфстуках Меня увидел, но сделал вид, что не узнал. Ну и я, понятное дело, не стал подходить. Ты точно его видел. Обижая генерал, укоризненно проговорил дядя, выглядывая из-за печки. Глаз у меня ещё зоркий, комара за версту видит. Странно. Круто переоделся в спортивный костюм. Что мстиславу делать в жуковке? Он же в столицу подался. Нистислав Калинович Джехангер был первым учителем Егора по рукопашному бою. В те времена это называлось карате. И смог дать юному Крутову главное волю к победе и умение добиваться поставленной цели. Технику реального боя Крутов изучал уже под руководством инструкторов комитета. Надолго в наши края снова выглянул в горницу осеб. Или снова на два-три дня? На совсем? вздохнул Крутов. Дядька высынулся в изумлении, руки в муке, уставился на племянника. Али выгнали со службы, уволили Демьяноч. Крутов подумал и, вспомнив местный термин, добавил: за агурство, агурство своей воли, строптивость. От расспросов его спасло появление супруги Осипа, бабки Аксиньи, дородной и неспешной женщины, ходившей, сколько помнил себя Крутов, в одном и том же наряде: понева со многорством сборок и убрус платок, расшитый узорами, расписанный золотом и жемчугом. И выглядела она всю жизнь одинаково доброй, с кротким ласковым лицом, которое не брали ни в сгоды, ни старость. Мальчик приехал, Егорша мой родной, запричитал Аксинья, бросаясь обнимать и целовать Крутого. Какой за звонистый, за звонистый важный, знатный, великолепный, ладный. А я смотрю, машина-то вроде не наша, не местная. Думаю, кто и так нам на такой красавицей? Несколько минут крутого пришлось терпеть ее поцелуи, слезы, ахи-даохи, распросы и причитания. Потом Осип решительно отодвинул жену в сторону. Все, хватит требесить, требесить, говорить в здор нести к колесицу и не у не разводить, размокнет. Готовь на стол, я икру и суп уже заготовил, а ты все остальное ставь. Пусть человек пока в баню сходит. Гапер суп, не бойся, давно не хлебал. Кротов с улыбкой покачал головой, габер супом Осип называл овсяный суп с крапивой и грибами. Ему дали простыню, полотенце, проводили во двор, где стояла новая баня, поставленная уже Осипом, и вскоре Егор сидел в парилке и с удовольствием хлястал себя по спине берёзовым веником, разомлев от жары и приятных чувств было женство, наступавшее после бани. Он испытывал давно. Через час распаренный розовой благоухающей травами и берёзовым духом, счастливый и переполненный ни с чем не сравнимым чувством чистоты тела, он сидел за столом в компании родственников. Прибежал дядька Василий, подвижный худоизгривый чудой с гривой чёрных волос без единого седого волоска, несмотря на солидный возраст, пришли тётки Ксения и Вали, сёстры Нина и Лида, и Крутов впервые за много лет за время своего последнего появления на родине с женой почувствовал себя семейным человеком. Верховодил за столом, конечно, Осип, умело направляя разговор, сыпля прибаутками и анекдотами, подшучивая над всеми, в том числе и над Крутовым, почти не вмешивающимся в общую беседу. Егор с эйфорическим удовольствием слушал дядьку. И мысли его были легки и просты, заняты только теми, кто сидел рядом. Осип же смешил и смешил всех неистощимой на выдумку и острое слово. Обладая истинно русским характером, он всю жизнь стойко терпел лишения, любил выпить, хотя до скотского состояния никогда не напивался, любил поесть и поблагоурить, побунтарствовать, среди равных ему был везде лидером. и нередко кидался из крайностей в крайность. Последнюю черту его характера хорошо иллюстрировал тот факт, что еще пять лет назад, когда Крутов приезжал в Ковалис на Ташей, Осип был рьяным атеистом. Сегодня же, судя по иконам в горнице и постоянным По клонам красному углу с иконой Божьей Матери дядька ударился в богаискательство, правда не теряя при этом природного юмора и добродушия. Оксинья бдительно присматривающая за генеральным гостем, подложила ему в тарелку чертовы бороды, и Крутов, давно не едавший икры из кочетыжника, он же орляк, а проще говоря папродник, с удовольствием очистил тарелку. А поскольку на расспросы о житие бытие он отвечал коротко и неохотно, женщины завели беседу о видах на урожай, перешли на местные новости и сплетни и говорили бы долго, если бы не неутомимый Осип, принявшийся травить анекдоты. Все они были с бородой и все же успех у аудитории имели шумный. Однако на последнем Крутов задремал и вечер кончился. И вообще Горбой отвели в спальню, уложили на кровать с хрустящими простынями, и в доме наступила тишина. Последней мыслью Крутова была удивлённо благостное: как же здесь хорошо. Утром он по привычке вставать рано проснулся в 7 часов, но вспомнив, где находится, повернулся на другой бок. Окончательно Егор встал в начале десятого, уловив прилетевшие с кухни запахи поджаривающихся шкварок, бабок, синя, пекла, блины. А где Демьяноч? Вышел Егор из спальни в спортивных трусах, обнял сзади Оксинью, чмокнул в щеку. По грибы и пошел. Расплылась в улыбке стрипуха, румяный от печного жара. Печку на летом не топила, но ради гостя решила и стопить. попотчивать его деревенской вкуснятиной. Я пока физкультурой позанимаюсь, через полчаса прибегу. Круто вышел во двор, по которому бродили куры, заглянул в хитрый домик, который Осип оборудовал унитазом без дна, и сделал в саду за домом зарядку, после чего выбрался через огород к пруду и побежал вокруг, вдыхая всей грудью чистый, неотравленный никакой химией или газами воздух. Напоенный ароматами трав и цветов, а спрыгивая с огромного пня на тропинку, ведущую в лес, неожиданно нос к носу столкнулся с девушкой на велосипеде, которую встретил еще вчера при въезде в деревню, только на сей раз на ней был летний легкий сарафан вместо джинсов, а волосы были распущены, а не увязаны в длинную косу. Она бы упала с велосипеда, если бы Егор не успел подставить руку. Простите, держитесь. А вы не выскакивайте из леса как леший. Извините. Несколько секунд они рассматривали друг друга. Незнакомка серьдита, он заинтересованно и оценивающе. Потом круто улыбнулся и получил ответную снисходительную улыбку. Девушку нельзя было назвать красавицей. Большие губы, большие глаза, глаза цвета морской волны с густыми длинными ресницами, лицо продолговатое с курносым носиком. Грудь небольшая, но крепкая, и, похоже, девица лифчик не носит. Талия тонкая, ноги длинные, но полноватые. И всё же присутствовало в ней некий таинственный шарм, проявляющийся ни то во взгляде, ни то в улыбке, в повороте головы, в жесте, который заставлял вглядываться в неё снова и снова и ждать откровения или чуда, а может быть, просто улыбки. Я вас видел вчера, я вас тоже, Егор Лукич. А вы меня не узнаёте? Крутов пригляделся повнимательней. И вдруг с удивлением понял, что перед ним повзрослевшая на семнадцать лет толстушка-хохотушка Лизка, дочь соседей Качалиных. Когда он уезжал из Кавалей, ей едва исполнилось восемь лет. Елизавета, ты же была такой такой кругленькая толстуха, и вы хотите сказать? Засмеялась Лиза. Как видите, кое-что изменилось. Узнать меня трудно. А вы на побывку приехали, Егор Лукич, надолго? Зови меня Егор, а лучше Горка, как прежде. Приехал же я, скорее всего, надолго, не меньше, чем на месяц, так что заходи в гости, буду рад поговорим. Ой, непременно зайду, да и вы тоже не забывайте. Не забывай. Мы же перешли на ты. Ой, ну хорошо, Егор, ну, э, то есть Горка, она снова засмеялась. Надо ещё привыкнуть, Горка. Уж очень ты суровый и крутой. городской. Зазвонистый, как сказала бабка Аксинья. Ты где сейчас обретаешься? Работаешь, учишься? Уже год как работаю менеджером в одной брянской рекламной фирме. Навигатор называется, может, слышал? Я телебалвана смотрю редко. А что заканчивала? Рекламно-дизайнерскую академию в Москве. Глянь-ка, удивился крутов. Я ведь тоже там прописан. Были рядом, можно сказать, и ни разу не встретились. А куда этот и с утра на велосипеде? Я смотрю, это твой национальный вид транспорта. Удобно, в который раз улыбнулась Елизавета. И от этой улыбки в душе крутово тихо зазвенели какие-то чуткие струны. Я здесь пейзажи снимаю, совершенно чудные. Пригодятся для работы. Только теперь Егор обратил внимание на лежащую на багажнике велосипеда коробку с видеокамерой LG. Понятно, а не боишься заблудиться? Проводник не нужен? Елизавета сморщила носик. Я с отцом здесь все чещёбы облазила, не заблужусь. К тому же в лесу теперь стоит какая-то воинская часть, забор из колючей проволоки, дорогу асфальтированную проложили, говорят, прямо к московской трассе. В общем, цивилизация стучится в наш медвежий уголок. Военская часть ещё не цивилизация, хмыкнул Крутов. Интересно, кто это решил загнать солдат в наши болота. До встречи, Егор Лукич, села в седло девушка. Продолжайте свою кросс-прогулку, но не удивляйтесь, коль увидите перемены. Увидимся вечером. Она уехала. взметнулся по дол сарафана, открывая полные бедра девушке. Крутов постоял в задумчивом трансе некоторое время и резцой направился к дому. Теперь уже не огородами, а проулком и улицей. А возле коммерческой палатки с рекламой Кока-Колы на крыше, прятавшийся в тени раскидистой ивы, его окликнули: "Эй, спортсмен!" Крутов затормозил, оглянулся. За палаткой стояли двое крупногабаритных молодых людей в майках и джинсах. Угрюмоватые квадратные лица, короткие причёски, бриттые виски. У одного золотая серьга в ухе, у другого на груди и плечах цветные наклейки: драконы и девы. "Ты лучше обходи ту девочку стороной", продолжал тот, что с серьгой, "а то не ровен час с машиной твоей что случится". А, потерял интерес к парням, Егор вспомнил известное изречение Вишневского: тебя сейчас послать или по факсу, но вслух произнёс другое, повежливее. Я гляжу крутые вы, ребята, и лбы у вас крепкие. Не оглядываясь более, он свернул с проезжей части улицы на тротуарную, тропинку вдоль забора и через минуту был дома, гадая, как его могли увидеть с Елизаветой эти двое. разве что в бинокле, или же у них есть наблюдатель, который следит за девчонкой и передает по рации своим хозяевам о каждом ее шаге? Егор усмехнулся, оценивая свою фантазию по рации, и принялся обливаться водой и умываться, фыркая и ухая. Оксина с кольца наблюдала за ним с довольным видом, приготовив полотенца. Вскоре пришел и Осип. в плаще и сапогах, похожий на лешего, с лукошком грибов, молоденьких подосиновиков, подберёзовиков, сыроежек и белых. Надо было меня с собой взять, сказал Крутов, с завистью перебирай грибы, где брал? Вроде ж не сезон. У нас тут всегда сезон. А 2 дня назад дожди прошли. Грех грибам не появиться. Да и мест грибных достаточно. Ты их и сам знаешь. Белый я собирал в основном в Ерёмином раменье, раменье густой дремучий лес за болотцем, а я в дубничке за добрушкой. Туда сейчас не пройти, запретная зона. Загородили колючкой, ни пройти, ни проехать. Ты уже умылся? Тогда пошли завтракать. Что ещё за зона такая? полюбопытствовал Егор вытираясь. Иリスка мне говорила: военный, мол, какая-то часть стоит. А Лиска Качалина, что ли, дочь Рюмки, уже успел к соседям сбегать? Да нет, я её у пруда встретил. Не узнал, конечно. Она на велосипеде тут всю округу исклисила, снимает наши красоты деревенские на камеру. Вот исходи с ней по грибы, сам убедишься, что в лесу чей-то лагерь разбит. Только сдаётся мне это не военное. Больно тихо стоят. Ромка Качалин клянётся, что слышал какие-то крики за проволокой, даже перепугался. Страшные такие крики, смертные. Но как туда пройдёшь? Вернулся, конечно. Я лично ничего такого не слышал, хотя стоит зон уже года 3. А как тебе Елизавета Лиска? Вытянулась-то как девка, прямо красавица. Ты себе за знобу сердечную не завёл? Осип покосился на задумчиво покусывающего травинку племянника. А то пригласил бы её в гости. Я пригласил. Круто вспомнил двух крепких молодых людей, предупредивших его об опасности продолжения знакомства с Елизаветой. Демьянович, а кто это тут у вас палатку рискнул поставить возле Гришканковской хаты? Приежи, потолскнул Осип. Старый Гаришана Кумер, а сын его дом продал. Ну и приехали какие-то, рожа бандитские, поставили киоск, торгуют всякой всячиной. Четверо их, двое постарше, двое помоложе. Ни с кем особенно не общаются, живут довольно тихо, лишь изредка к ним откуда-то целая компания приезжает на чёрном автомобиле в баню помыться. Одни мужики. Громко говорит: "Это точно из зоны". Но я не проверял. Один из этой компании клыски захаживает, когда на кродищем приезжает по субботам воскресеньям. Осип прищурился, пытаясь прочитать на лице крутовы его мысли. Но она его не сильно привичает. Понял, я понял, улыбнулся Егор. А не боишься, что они меня на костыляют? Пусть попробуют. Ухмыльнулся в усы старик, показав громадный свой кулак. Они чужие тут. А у нас пол деревни своеки дошулены. Хватит балакать, тарабары растабары разводить старый. Возникло на крыльце Оксинья. Булэны давно на столе стынут. Идите завтракать, потом нагомонитесь. Крутов послушно поплёлся вслед за осепом в дом и вдруг почувствовал на спине чей-то взгляд. Стремительно обернулся. По улице медленно шествовал, засунув руки в карманы, до верхний молодой человек с кольцом в ухе. Отвернуться он не успел, поэтому демонстративно оглядел дом, сад, повернулся и также медленно зашагал обратно.